Глава 34. Собака рысит к нам, и улыбка к л е й л а ф о р д ж а становится все шире, будто вселенная отпустила какую-то шутку. Может, так и есть? Люди вечно говорят, что слонов отличная память. Но я в любой день поставлю на собаку против слона. Я не могу заботиться о собаке. Он продолжает загадочно улыбаться. Вы же знаете, на самом деле мы их не держим, верно? Они сами решают, остаться или нет. Впрочем, как и любые животные. Я все еще думаю о л и н о р е Иден. И потому слова вырываются сами. Я допускала ошибки. Он просто стоит, кивает, будто говорит. Ну, конечно, допускали. Потом щелкает пальцами. и внимание собаки тут же обращается на него. «У меня такое чувство, что здесь вы не облажаетесь. Замечаете отметина на морде и рыжеватую шерсть? В ней есть кровь, м а л и н о а бельгийская овчарки, одна из самых умных пород, и с интуицией у них хорошо, поэтому они так хороши в полицейском деле. Они работают вместе с человеком, составляют команду. Откуда вы все это знаете? Я как-то дрессировал собак. В другой жизни. Я бы сказал, ей четыре или пять лет. Она похудела от жизни на улице, но в остальном выглядит здоровой. Вам нужно будет скормить ей побольше белка, и не просто сухого корма, а для шерсти и зрения. Хорош лососевый жир. Клей. Я пытаюсь соскочить, нащупываю новые аргументы, но его внимание снова отдано собаке. Присев рядом с ней, он проводит уверенный, знающий рукой от макушки до хвоста и обратно. И собака не возражает. «Ага», — негромко произносит Клей, не поднимаясь, «в некоторых породах вшито знание того, что нам нужно. Она здоровая, крепкая и сильная. Лучшего напарника не придумаешь». «Мне не нужен напарник», — хочет заявить голосок внутри меня, — Но даже я понимаю, насколько это слабое возражение. И какая откровенная ложь. Поверить не могу, что беру собаку. Ага, Клей усмехается. Жизнь — забавная штука. Он идет с нами до самого ротори парка, где его девушка л и н о р а ждет на скамье для пикников в той же длинной толстовке с эмблемой с и a w k s Заросли густых светлых волос падают на ее обветренный лоб. «А, хорошо», — негромко говорит она, — «вы в порядке». «Спасибо, что отправили Клея приглядеть за мной». «Я подумала, не попали ли вы в беду?» «Нет, всё хорошо. Смотрю на них и чувствую, что необъяснимо благодарна им за их присутствие. Мы даже не знаем друг друга. И всё же мы здесь». «Как зовут вашу собаку?» — спрашивает Клей. «Хороший вопрос». Жаль, что она не может мне сказать. Ха, она может, только не по-английски. Я успеваю в Мендоса-маркет за несколько минут до закрытия, оставляю собаку снаружи у двери и торопливо, но б е с п л о д н ы е щ у лососевый жир. У них есть только консервированные сардины и анчоусы. Я покупаю оба, плюс филе лосося, ярко-розовое на фоне белой оберточной бумаги, в которую его заворачивает продавец. И собачий корм, сухой и влажный. Все это едет на ленте к а с с е когда я замечаю Калиба. У него в руках куча продуктов. «Привет». Он бросает взгляд на мои покупки. «У тебя есть собака?» Я почему-то теряюсь, почти смущаюсь. «Я ее подобрала». «Наверное, я сошла с ума, да?» «Я всегда хотел собаку. Но отца была аллергия. «Почти беспечно», — говорит он. Под небрежной фразой кроется тень эмоционального счета, галочка в колонке, где его обсчитала жизнь. Или не жизнь, как таковая, Джек Форд. Когда мы выходим на улицу, начинается приветственный танец. С калип и собака здороваются друг с другом. «Она симпатичная», — говорит он, «и умная на вид». Так мне и сказали. Мы бредем к моему Бронко, я выгружаю покупки, а собака запрыгивает на заднее сиденье, будто всегда знала свое место. Я все еще стою спиной к Калибу, когда он говорит. Я вчера столкнулся с Уиллом. Он сказал, ты помогаешь ему искать эту пропавшую девушку. Я разворачиваюсь к нему, изрядно у д и в л е н н ы й Мы с Уиллом договаривались о моем инкогнито. Ничего официального, только немного поддержки. Ясно. Я думал, ты просто проезжала мимо. Я тоже. Со стуком закрываю багажник. к а л е б у тебя правда всё в порядке? Мне ты можешь сказать? Его взгляд скользит п о мне, нигде не останавливаясь. Потом он говорит. Анна, я правда не обсуждаю те дни. Их легче не обсуждать. Конечно. Я поняла. Слушай, не хочешь выпить или еще что? Я угощаю. Не, мне нужно домой. В качестве оправдания он приподнимает сумки с продуктами. В другой раз? Ага, конечно. Скоро увидимся. По дороге домой я опускаю стекло и включаю радио, «Машину» заполняет «Against the Wind» Боба Сигера, которая кажется убедительнее, когда на заднем с и д е н ь е машины растянулась собака, будто она всегда там лежала. Боб Сигер родился в 1945 году. Американский фолк-рок музыкант и автор песен. Я допускаю, что нам предстоит долго приспосабливаться друг к другу, но собака, по крайней мере, выглядит совершенно расслабленной и беззаботной. В домике она выбирает себе место у печки и терпеливо ждет ужин. Я готовлю себе половину лосося, подрумянивая филе по паре минут с каждой стороны на раскаленной сковороде, где потрескивает масло. Мы едим вместе, потом она растягивается у моих ног, когда я сажусь Джейн Эйр Кэмерон, ища подсказки в подчеркнутых предложениях и загнутых страницах. Мне так мало осталось в жизни, Вы должны быть со мной. К счастью, душа имеет своего глашатые. Это глаза. Он заставил меня опять полюбить его, хотя сам, по-видимому, даже не замечал меня. Как вы думаете, Джейм, между нашими душами есть какое-то родство? Книга кажется загадкой, как и все связанное с к е м е р о н но способна ли я ее разгадать? Есть ли ключ к ее дилемме и боли здесь, на страницах п о т р ё п а н н о й книги в бумажной обложке, или я еще не там и не то х в а т а ю с за соломинку? Откладываю книгу, чувствую, как жжет глаза, и смотрю на собаку. Кончик ее темного носа почти уперся в стену, бока р и т м е ч н о поднимаются и опускаются. И как бы она ни жила раньше, сейчас это ни в малейшей степени ее не беспокоит. Она спит так мирно, что вся комната кажется светлее и теплее.